Связь времен Лиза считала себя прогрессивной женщиной. Не в том смысле, что красила волосы в зеленый цвет или носила булавку вместо сережки. Нет, этих вольностей она себе не позволяла. Все-таки работа в школе обязывала. Учительница должна быть образцом вкуса для детей. Об этом Лиза помнила денно и ночью. Особенно учительница русского языка и литературы. В одежде и прически Лиза придерживалась варианта молодежного консерватизма, предпочитая традиционные платья и юбки, но с элементами кокетливого декора. Прогрессивность же была внутри, в образе мыслей. Лиза была за все новое, смелая и свежее. Снисходительное превосходство сквозило в ее взгляде, когда по телевизору показывали замшелых гонителей свободы, ретроградов, тянущих страну в будущее. отдаленно напоминающее прошлое. Впрочем, Лиза очень редко смотрела телевизор. По ее мнению, это несовместимо со званием думающего человека. То ли дело прогрессивные радиоканалы и смелые посты ее друзей в Фейсбуке. Вот где блеск мысли, острота сарказма, граничащей с гениальностью. Интернет – это пространство, где вольно дышалось таким смелым и свободным людям. Лиза. Она любила вечерами просматривать ленту новостей и отпускать ковки шуточки по поводу депутатов и разных прочих упырей. Лиза часто думала, что если бы все были как она, то страна давно стала бы другой, нарядной внешне и чистой внутри, а нищие пьяные исчезли бы. Приятно осознавать, что общество просыпается. Вот буквально на прошлой неделе неправильно арестовали журналиста, который регулярно подкладывал информационную бомбу под чиновничье кресла. Как же радостно ощущать себя частью возмущенного Улья, гневно и дерзко осуждать полицейское самоправство. Свободу слова такие, как Лиза, не применяют ни на какие бублики. Лиза даже написала на куски обоев, оставшихся после ремонта имя смелого журналиста и вышла с этим плакатом на улицу. Стала около метро, постояла какое-то время. Она жила на окраинной станции метро. И туда, видимо, еще не докатилась новость об аресте журналиста, потому что люди вели себя как-то странно. Одна бабулька, торгующая укропом, переспросила. «Случилось что? Хочешь?» «Укропщику возьми, пожуй!» А таджик в оранжевом жилете уточнил. «Жених, да? Горе, да? Потерялся, да?» Лиза гордо отвернулась и от укропа, и от таджика. Потом она сделала главное. Сфотографировалась в решительной позе с плакатом наперевес, изящно отставив ножку в бок и не забыв оголить безупречные зубки, которым по праву годилась. Фотка ушла в пространство социальных соцсетей, приближая последний час диспотии. Так помаленьку, по мере сил, Лиза шла навстречу светлому будущему. Лишь бабульки с укропом и таджики путались под ногами и сбивали шаг. Сегодня ей можно не ходить на работу. В школе объявлен карантин по причине эпидемии гриппа. Гриб начинаешь ценить, только став учительницей. Лиза решила провести время с пользой – почитать умную книжку. На этот раз она выбрала мемуары какого-то литературного деятеля о Переделкине – дачном поселке, где проживала советская писательская элита. Для учительницы русского языка и литературы чтение подобных текстов не только приятно, но и полезно. И только Лиза погрузилась в неспешное описание творческой атмосферы, растворенной в воздухе этого дачного поселка, как нервная трель звонка все испортила. «Лизок, привет!» Это была Вера, учительница математики. «Привет!» — менее бодро ответила Лиза. Ей хотелось вернуться к чтению. Вера хорошая, но очень долгая собеседница. «Слышала новость!» «Наверное, какую?» «Ну, Елену Сергеевну, того!» «Что того?» «В расход решили пустить!» Веру прямо распирал от гордости, что именно она принесла интересную, хоть и горькую новость. Елена Сергеевна, старая дева предпенсионного возраста, была учительницей биологии. В ее кабинете... Цветы на подоконниках менялись чаще, чем юбки и блузки на ее грузной фигуре. Она меняла одежду, как деревья листву, раз в год. Елена Сергеевна любили дети и родители, растения и животные, но не любила директриса школы. Поэтому коллеги симпатизировали ей тайно с оглядкой на директорский кабинет. Директрису, малажовую, подтянутую и устремленную на самый верх карьерной лестницы Коллектив называл торпедой. «Вера, говори ясно, в какой расход?» «В банальный, представляешь?» Тут в трубке возникла пауза, и Вера громко поздоровалась. «Добрый день, Алевтина Павловна!» Лиза поняла, что продолжение разговора не последует. При Алевтине Павловне такие новости не обсуждают. С высоты гренадерского роста Алевтина Павловна надзирала на подведомственным коллективом. Она была верным компаньоном торпеды по преобразованию школы в образцово-показательное образовательное учреждение, а заодно и заучим школы. Когда она заходила в учительскую, то непременно морщилась от многолюдии и духоты. В школе имелось два кондиционера – у торпеды и у алевтины Павловны. что подчеркивало их дистанцию от прочих кадров. Руководящие мозги нужно содержать в прохладе по причине особой ценности. Впрочем, дистанция была и в зарплате, но это не афишировалось. К тому же считать деньги в чужом кармане – это жлобство, недостойное звания интеллигента, и учителя стесняясь обсуждать эту тему, тайно причисляя себя к интеллигенции. Лиза обрадовалась, что разговор с Верой прерывался. Ей хотелось почитать книжку, а не висеть на трубке, слушая про очередные козни торпеды. Но что-то может случиться с Еленой Сергеевной. Она учитель от Бога. У нее Иванов из 10 Б призером Всероссийской Олимпиады стал. Даже как-то то у нее в кабинете цветет, как одуревший. Торпеда, конечно, ее гнобит, но сожрать не сможет. Лиза улыбнулась, представляя себе, как в узкое холеное горло торпеды, обмотанное ниткой жемчуга, лезет широкозадая Елена Сергеевна в старом сарафане. Нет, не проглотит, разберутся как-нибудь. А у Лизы второго такого карантина не будет, грипп вот-вот пойдет на спад. И Лиза счастливо погрузилась в дачные страсти переделкина, где плотность талантов была такой... что Лиза, наверное, задохнулась бы от восторга, окажись там в то время. Вышел прогуляться, а встречу тебе живой классик идет, новый шедевр сочиняет. Интересно, они ссорились из-за вывоза мусора из оосточных канав, как в Лизе на садовом кооперативе? Нет, в мемуарах об этом ни слова. Люди-то сплошь интеллигентные и высокодуховные. Лиза читала и погружалась в замечательную атмосферу Переделкина 1950-х годов. Вот пришла новость о награждении Пастернака Нобелевской премии, и живущий неподалеку Корней Чуковский прибежал поздравить. Никакой зависти, только радость и мудрая гордость за друга. Даже сфотографировались на память об этом светлом дне. Пастернак любил технические прибамбасы и имел настоящий фотоаппарат. Лиза мечтательно вздохнула. Пожить бы рядом с такими исполинами, хоть чуть-чуть вдохнуть воздуха наэлектризованного талантом. Вместо этого их школа напоминает театр военных действий. Торпеда против Елены Сергеевны. Почувствуйте разницу. Лиза почувствовала горечь. Не в то время она родилась, однако. Если бы были живы те великие жители Переделкина, пешком к ним пошла бы, пол у них помыла бы. Лиза налила себе чай и продолжила чтение. Ага, Чуковский вернулся домой и... Начали поступать вести с полей. Власть раздражена, союз писателей негодует... Народ возмущен таким дворушничеством. Пастернак, оказывается, уронил высокое звание советского писателя и наградили его не за талант, а за очернение советской действительности. Короче, понеслось завертелось. Лиза взяла вафельку, чтобы подсластить тяжесть момента. Все-таки мрачные были времена. Хорошо, что она родилась позже. Вроде бы и Сталина уже к тому времени похоронили, а идеологическое мракобесия еще застило людям глаза. Ну как же так? Это же литература, она же вне политики. Лиза даже всхлипнула, расчувствовавшись. Пастернак же реально крутой, только он увидел, как тянутся цветы герани за оконный переплет. Ну ничего, Пастернак не один, у него есть товарищ Чуковский. который сейчас как встанет во весь свой рост и так им всем ответит, что они хвосты подожмут и устыдятся навеки вечные. Лиза даже вафельку отложила, чтобы не снижать накал момента. Страницы Мемуаров вселяли надежду на реванш таланта. Все верно, как только Чуковский узнал официальную позицию властей. Услышал гневные речи собратьев по писательскому цеху, он бегом припустил к Пастернаку. Даже запухался дорогой, наверное. Лиза мысленно была с ним, поддерживая и готовая встать рядом. Но Чуковскому ее поддержка не понадобилась. Он прибежал с одной просьбой засветить пленку, на которой он радостно поздравлял Пастернака с Нобелевской премией. Среды заметал. Лиза была раздавлена таким поворотом событий. Ну что же это? Как же так? Ведь на дворе 1958 год. Да у рукой подать. По всей стране полным ходом идет реабилитация жертв сталинизма. Но почему люди такие трусливые? Чем рисковал Чуковский, если бы кто-то узнал про эти фото? Ведь не расстреляли бы его? Не сослали бы в ГУЛАГ, ну, может, урезали бы тиражи Майдадыра и Мухи-Цикатухи. Зачем же он так? Какие были ставки в этой игре? Ведь жизни ничего не угрожало поставить честь против тиражей, как он мог. Лиза расстроилась. Нервная дрожь прошла по телу. Она отложила книгу и подошла к окну. Перед ней была распластана зимняя Москва, темная и усталая, какая-то обескровленная и обессиленная. Снег, как мохнатый пес, сжался к ногам редких деревьев, но серую мрачность картины оживляли светящиеся рекламы, шустрые иномарки и яркие вывески магазинов. Они безошибочно говорили о том, что на дворе 21 век, Каким же милым и ласковым показался Лизе этот век. Она глубоко-глубоко вздохнула, чтобы ощутить, как вольно и свободно дышится человеку в новом веке. Как все-таки хорошо, что она живет во времена, когда нет этих ужасных Сталиных, Хрущевых, злобных союзов писателей, нет коммунистической идеологии, нет травли талантов, ну, или почти нет. Она точно погибла бы во времена Пастернака. Вышла бы к метро с плакатом, чтобы заступиться за свободу слова, а там не торжик с бабулькой, а сотрудник КГБ тут как тут. И пошла бы она по этапу как миленькая. От таких перспектив Лиза передернула плечиками. Все-таки ей достались совсем другие времена. Лиза почувствовала себя абсолютно счастливой. привалившись горячим лбом к холодному оконному стеклу, за которым вольготно крутил роман с вечностью такой молодой и ветреный двадцать первый век. Телефон опять трепотельно зазвенел. — Да, слушаю. Лизок — это я. Все, отбилась от люстины Представляешь, хотела меня в православную школу послать. — Зачем? — «Опыт перенимать? Сейчас же это в тренде!» «А ты?» «А что я? У меня же ремонт в разгаре, но какой мне сейчас опыт перенимать?» «Ремонтом от Алифтины не отбиться», — подозрительно возразила Лиза. «Точно! Пришлось сказать, что я мусульманка». «Ты?» — удивилась Лиза. «Мы же вроде куличи на Пасху вместе пекли». «На Пасху я еще православной была». Лиза замолчала, переваривая новость. — Лизок, ты чего? Я же просто так про мусульманство сказала, чтобы от алевтины отбиться! — засмеялась Вера. — А сейчас она ушла, и я вернулась в лоно православия. Ну, это как-то все-таки вопрос Веры. Кощунство — это вот что. — Лизок, вечно ты все усложняешь, и вообще я не об этом звоню. А о чем ты звонишь? — Ни о чем, а о ком. Елену Сергеевну, кажется, укатали. Вера выдержала паузу, нагнетая интерес к своему рассказу и затараторила. Ей наша торпеда такую нагрузку на следующий год впендюрила, что Елена Сергеевна чуть сознание не потеряла, а потом сказала, что надо себя не уважать, такое терпеть. И написала заявление. А торпеда даже не поморщилась, подписала и все. Представляешь, а ей до пенсии совсем чуть-чуть оставалось. Нет, ну ты прикинь, а то, что человек всю жизнь в этой школе батрачил, что у нее личная жизнь, дальше знания о пестиках и тычинках не пошла. Это все ничего не значит. Офигеть, впечатлилась Лиза. И ведь этот придурок из десятого Б Олимпиаду выиграл, продолжила Вера. Торпедина это начхать, она вообще говорят скоро от нас на повышении пойдет. Так надо что-то делать, это нельзя так оставлять. Лиза почувствовала, как вибрирует праведным гневом ее голос. Согласна, а делать-то что? Ну давайте напишем коллективную петицию. и отнесем в Министерство образования, сказала Лиза первая, что пришло в голову. Давайте, как-то без энтузиазма согласилась Вера. Ну, тогда так. Лиза поняла, что молчаливым решением ее назначили вождем восстания. Я напишу черновик и пришлю тебе. Зачем? Ты посмотришь, подкорректируешь, и тогда разошлем нашим «Что значит подкорректируешь? Кто у нас русский язык преподает? Ничего я корректировать не буду, рассылай как есть». «Хорошо. Как думаешь, Алифтине Павловне посылать? Ты с ума сошла!» «Так вроде она тоже член коллектива». она не член, она прокладка между коллективом и торпедой. Давай без нее». «Нет, мы должны действовать открыто». Это подчеркнет нашу моральную правоту. Ну, как знаешь. На то мы порешили. Лиза села за петицию. Сначала она писала достоинство Елены Сергеевны. Потом сдержанно упомянула о некоторых разногласиях между учительницей и директором, которые привели к конфликту, в результате которого старейший учитель школы вынужден, защищая честь и достоинство, подать заявление об уходе. От лица трудового коллектива Лиза просила аннулировать это увольнение, а также обратить пристальное внимание министерства на обстановку в школе и методы руководства торпеды. Щеки Лизы пылали революционным огнем. Она встала на сторону униженной и оскорбленной Елены Сергеевны и знала, что вечером, написав об этом в Фейсбуке, она соберет рекордное количество лайков. общественность ее поддержит нет никаких сомнений дело было сделано лиза разослала текст по электронным адресам коллег приписав что ждет от них реакция первая откликнулась вера лизок привет привет давно тебя не слышала пошутила лиза она была в приподнятом настроении лизок ты написала что ждешь реакцию а какую что какую Ну, какую реакцию ты ждешь? Лиза растерялась. Я имела в виду, что тот, кто согласен подписать, пусть мне об этом напишет. А кто не согласен, тот просто промолчит. А, -а, -а протянула Вера и много написала. Пока тишина, но мало времени прошло. Ладно, подождем, вздохнула Вера и положила трубку. Лизе не понравился этот разговор. Черь сомнения и беспокойства зашевелился в ее душе. Через час она проверила почту. Писем нет. Раздосадованная Лиза начала обзванивать коллег. «Добрый вечер, Николай Петрович. Вы мое письмо читали?» «Какое письмо?» «Будет время, откройте почту, пожалуйста». «Открою, открою, но только вы на меня, Лизонька, не рассчитывайте». «В каком смысле?» В смысле поддержки огнем. Сами понимаете, возраст, сердце слабое. Так вы читали письмо? Какое? Ой, внуки орут, ничего не слышу. Лиза скорее положила трубку, чтобы набрать следующий номер. Валентина Николаевна, добрый вечер. Да, дорогая. Вы письмо мое читали? Читала, дорогая, и подумала, какая же вы у нас молодец. — Вы подпишетесь? — Зачем? Моя подпись ничего не добавит к сказанному. Главное, что я полностью согласна и буду молиться за успех этого мероприятия. — Спасибо, это нам сильно поможет. — Не сердитесь, дорогая, но у меня дочка в выпускном классе на золотую медаль идет. И как назло, она учится в нашей школе. Давайте не будем усложнять ей жизнь. крадчиво попросила она. Давайте, согласилась Лиза, вложив в голос максимальную дозу сарказма, и нажала отбой. Больше она никому звонить не стала, но позвонили ей. Лиза, простите, что без отчества, кажется, Елена Сергеевна плакала. Я хочу сказать, у меня нет слов. Это так важно для меня, независимо от результата. Елена Сергеевна, «Не говорите ничего. Ваш поступок... Спасибо вам, Лиза. У меня же никого больше нет, только наш коллектив. И спасибо за вашу смелость. Не стану надоедать. Спокойной ночи!» И Елена Сергеевна положила трубку, успев судорожно всхлипнуть на прощание. Лизе стало совсем тоскливо. «Трындец!» — подвела она итог проделанной работе. Что мы имеем? Елена Сергеевна знает про письмо. Заранее умывается слезами радости и благодарности. Ее просто распирает от гордости за коллег. А коллеги совсем как у Чуковского. И сидят, и дрожат под кусточками, за болотными прячутся кочками. Под письмо вместо столбика фамилий будет стоять одинокая и сиротливая подпись Лизы. Столбик подписей — это сила, это таран, которым можно крушить несправедливость, а одна подпись. Как будто голод на листок накакал. Получается не коллективная петиция, а глаз вопиющего в пустыне. Лиза горько усмехнулась и ощутила, что привкус индивидуального геройства какой-то терпкий на вкус. От него першит в горле, как от недозрелой хурмы. но она же не чуковский у нее есть принципы убеждения гражданская позиция А она не свернет и не вернет но тут же голос разума шепнул ей что елена сергеевна отнюдь не пастернак по конечно необходимо было защитить но стоит ли учительница биологии таких нервов в общем вопрос потом неужели нельзя в ее возрасте Как-то уже научиться элегантно одеваться, нельзя же все время ходить и о том и том же. Нужно на личном примере, нужно на личном примере прививать детям эстетический вкус. От этих размышлений у Лизы стало пусто и тревожно внутри живота, и она поспешила на кухню, чтобы бутербродами и сладким чаем успокоить себя. Но не успела отрезать кусок колбасы, как телефон опять выдал заливистую трель. «Что-то многовато звонков на сегодня!» — устала, подумала Лиза. «Добрый вечер, Елизавета!» Торпеда всегда обращалась к ней без отчества. Лиза ощутила сухость во рту. Оперативности Алевтины Павловны можно было позавидовать. «Что же вы молчите?» «Елизавета, нам надо поговорить!» Сухо и деловито продолжала торпеда. «А что говорить? Вы не правы в ситуации с Еленой Сергеевной!» Лиза вспомнила, что нападение — лучшая форма защиты. «Возможно!» — с ноткой удивления ответила торпеда. «Но я сейчас не намерена обсуждать свои кадровые решения. Я звоню по другому вопросу!» Лиза молчала. Торпеда расценила это как заинтересованность и спокойно продолжила. В школу пришла разнарядка, от нас ждут одного человека для участия в молодежном форуме. Будут ведущие политики, крупные бизнесмены, медийные лица, слово, солидная компания и полезные знакомства. Да, приятной подробности. Форум пройдет в июне в Сочи. Размещение в пятизвездочном отеле. Лиза молчала. Есть мнение, что вы вполне достойны принять участие в этом форуме. У вас есть гражданская позиция, воля, умение повести за собой людей. Вы, как мне кажется, никогда не изменяете своим принципам и убеждениям. Если вы согласны, мы начинаем готовить бумаги. Лиза напрягла слух, чтобы уловить интонацию. Над ней издеваются? Искушают ее? Или это простое совпадение и звонок торпеды никак не связан с этим злосчастным письмом? Так вы согласны? Лиза молчала. Я не слышу. Требовательно поторопила торпеда. Лиза молчала. Ну, раз вы не хотите... В одну секунду воображение Лизы белоснежный лайнер дал прощальный гудок и стал растворяться в синей дали Черного моря. Стало так тоскливо, что захотелось броситься за ним в плать. Я согласна, выдохнула Лиза. Ну вот и хорошо. Спокойной ночи, Елизавета, попрощалась Торпеда. И к чему ты добавила? Отдыхайте, а то революция так утомляет. Лизи почудились насмешливые нотки в голосе директрисы, но думать об этом не хотелось. Хотелось лечь и помечтать о жарком июне, о море, о молодых и перспективных мужчинах, собравшихся на форуме. Но помечтать не получилось. Помешал телефонный звонок. Да кончится это когда-нибудь. Лизок, это я! Вера говорила взахлеб. Привет! Лизок, И я тут подумала. Ну что, все равно меня дальше православной школы не сошлют. Короче, и я подпишу письмо. Вера, это, конечно, важно, но, наверное, у нас ничего не получится. Почему? Видишь ли? Мы все равно не соберем достаточно подписей, чтобы представлять мнение трудового коллектива. А вот тут ты ошибаешься. Даже по телефону было понятно, что Вера светится от радости. Лизок, я тут Николаю Петровичу позвонила, Валентине Николаевне, другим нашим. Короче, они подпишут. Как? Ахнула Лиза. Ручкой шариковой. Вера просто захлебывалась от осознания важности момента. «Но ведь у них обстоятельства!» «Конечно, но я им прямо так и сказала. Вас за жопу возьмут, я тоже отмолчусь. Короче, наша взяла!» «Вера, что-то со связи, я не слышу тебя!» «Наша взяла, Лизок!» «Не слышу, ты пропадаешь куда-то, я перезвоню!» И Лиза нажала отбой. Она подошла к окну и прижала с горячим лбом к холодному стеклу. Перед ней была темная московская ночь, разукрашенная фонарями и светом витрин. В доме напротив можно было разглядеть, как тянутся цветы герани за оконный переплет. На дворе стоял двадцать первый век.